Как будет по-японски продовольственная программа? н а к а с и к а сука, сам. По кладбищу ходит мальчик, стучит в могилы. Вы реабилитированы, вы реабилитированы. Прошло сорок лет. По тому же кладбищу ходит старик, стучит в могилу в могилы. Ваши облигации погасились, ваши облигации погасились». Утром Брежнева в Кремле спрашивает, «Леонид Ильич, почему ты сегодня без орденовой медали?» Брежнев хватается за грудь и вскрикивает, «Боже мой, я забыл их на пижаме!» На конгресс Коминтерна не приехал представитель Черной Африки. Из ЦК телеграфируют в Одессу, срочно требуется негр. В тот же день ответ из Одессы, «Рабинович выкрашен». тохнет Идет пресс-конференция Леонида Ильича Брежнева. «Как вы себя чувствуете, господин Брежнев?» Брежнев заглянул в бумажку. «Могу». В ю р е м н у ю камеру вталкивают священника. а тебя-то за что?» «Оплошал. Многие лета пятилетия провозглашал». В пустыне Сахара начали проводить эксперимент по строительству социализма. Тут же начались трудности с песком. Брежнев спустился с того света на землю, заходит в магазин и читает цену на пылесос. Надо же, девятьсот тысяч! Если даже это копеек, то все равно дорого. Во времена Горбачева умирает мужчина преклонных лет, Родня спрашивает у него последнее желание. «Водочки бы только по справке о смерти. Счастливые, — говорит умирающий». Перед репатриацией в Армению семья договаривается с остающимися на Западе друзьями, что пришлет семейную фотографию. Если все хорошо, т у д а с н и м к и все будут стоять, а если плохо сидеть, вскоре друзья получают фотографию, на которой все лежат. Приходит как-то Леонид Ильич в политбюро и говорит, «Предлагаю наградить товарища Брежнева пятой звездой героя посмертно». «Ну что вы, Леонид Ильич, вам еще жить д да о жить, да? Ну так я ее тогда просто пока поношу». Память о буденном народу вековечил в названии несуществующей картины. «Буденный на коне» у постели умирающего Горького. Будет ли при коммунизме пятый пункт в паспорте? Нет, будет шестой. Был ли евреем при социализме? В мавзолее милиционер говорит посетителям. «Граждане, отдайте последний долг и не задерживайтесь. Ты слышишь, Хаим? Он у нас все отнял, и мы же ему остались должны». У меня с большевиками расхождение только по аграрному вопросу, говорит Рабинович. Они хотят, чтобы я лежал в земле, а я хочу, чтобы они. Что такое вор в законе? Это вор, которого посадили придумывать законы для государства. Если правительство скажет «Контакт», народ ответит «Есть контакт». А если правительство скажет т т Есть контакт! Народ будет есть контакт! Вызывает Леонид е л и ч своего личного врача. Мне назначили завтра принимать французского посла. Мне его принимать до еды или после? На похоронах Суслова Леонид Ильич вынимает из кармана бумажку и читает. Дорогой Леонид Ильич! с ужасом думает неужели надел пиджак суслова наверное когда-нибудь о д н у из улиц москвы на